Глава шестая. Гори ясно, гори сильно. Пока я пытался понять, что происходит, рядом послышался голос Йорда. — Вот так так, я уж и не знал, как быть. Все жду и жду. Наконец-то! Ой! Все еще не верив в происходящее, я протянул руку и коснулся щеки Арве. Тот вздрогнул, но не отодвинулся. — У тебя руки ледяные, — еле слышно прошептал он, словно извиняясь. «Арве. «Говорит!» «Со мной!» «Или меня приложило головой обо что-то твердое, или уши все же не обманывают!» «К тебе вернулся голос!» «Как?» Арве кивнул в сторону волн Скайльвинд, с тихим шелестом накатывавших на берег. «Хильда помогла!» «Черные крылышки Утбурда! Чего только не бывает!» Выдал Йорд, приблизившись к Арве. «Не неси чушь! У Утбурда нет крылышек!» Раздраженно бросил я и тряхнул головой. Все же состояние гадкое. «Ладно, Йорд, где моя одежда?» Арве помог мне подняться, но ноги отвратительно подрагивали, а голова кружилась. Йорд, не дожидаясь нового нагоняя, побежал к снятой перед ритуалом одежде. «Я видел тебя мертвым. Это было обманом?» «Отчасти», — тихо ответил Арве. «Другим путем я не смог бы попасть к Хильде». «А предупредить нас нельзя было?» «Я пытался», — он запнулся. «Но в доме никого не было. Стало страшно, что вы ушли к реке. Меня охватила паника, и я помчался сюда. Оказалось, Хильда звала меня». Йорд тем временем вернулся и помогал мне одеться. «Как тебе вернулся слух?» — спросил он, воспользовавшись повисшим молчанием. «Почему-то у меня появилось горячее желание треснуть Йорда по затылку». Вечно норовит сунуть свой троллиный нос, куда не просят. Арве мельком глянул на реку. Нэг помогла. Я когда ехал с вами, все время слышал ее зов, но не мог понять, откуда он идет. Оказалось, мешали наложенные хозяином штормов чары. Но поскольку я все же дух воды, они не смогли окончательно совладать со мной. Вот и... А она звала на помощь. Хм, занятная картина получается. Но об этом после. Сейчас нужно добраться до дома и выспаться. Иначе свалюсь прямо здесь. Господин Уларс, Йорд едва успел подхватить меня. Уходим. Все разговоры потом. Утро началось проливным дождем. Отвратительное самочувствие никуда не делось. Но был и приятный момент. Во сне приходила Хильда. Вложила мне в руку угольки и сказала, чтобы шел в лес и просил помощи у малых духов огня. Искр. Только с их помощью можно снять заклятие и принести покой всем совнам. Сев на кровати, я провел по лицу ладонями, сгоняя остатки сна, и бросил взгляд в окно. Хороша погодка. В такую только костры и полить. Однако выбирать не приходилось. Хильда призвала меня, надо делать работу. Но сначала... Арве! Раскрылась дверь. Тут же влетел Фоссигрим в насквозь промокшие накидки. «Ты что, подслушивал, а?» Арви что-то положил у печи и, повернувшись ко мне, принялся стаскивать одежду. «Я только вошел, что-то не так?» «Все так. Где ты был?» «Учти, еще раз умрешь, спасать не буду». Он кивнул, придирчиво осмотрел накидку, точнее, то, во что она превратилась, и принялся растягивать ее на печи. Мои слова, кажется, его совсем не огорчили, или он их попросту не расслышал. «Мы с Йордом ходили на пепелище. Для сегодняшнего ритуала понадобятся угли». Арве указал на небольшой сверток у печи. Перед глазами снова появилась Нек из сна. Кажется, ночью она приходила в гости не только ко мне. М да. вчера она этого сказать не могла». «Что?» В бледно-голубых глазах мелькнула настороженность. «Ничего», — отмахнулся я. «Где Йорд?» «Объяснять и спрашивать». Почему Хильда не сказала мне вчера ни слова про ритуал, искры, пепелище, и зачем ей понадобилось обязательно приходить во сне, не хотелось. Вряд ли у Арва есть ответы. Да и не скажет он ничего, даже если и есть. Йорд пошел к Хакону за травами. Заметив мой удивленный взгляд, он тут же пояснил. «Для тебя», — сказал, — «магия забирает много сил». «Слушай, у тебя есть хоть какое-то уважение к старшим?» Зажмурившись, я сжал пальцами виски надеясь прогнать нахлынувшую головную боль. Арве потупился, но распахнувший ногой дверь Йорд не дал продолжить воспитание Фессегрима. — Ох, пока договорился, так думал, Лутбурда, дам. Он поставил на стол горшочек, из которого вился тонкий дымок. — И вроде деревенский, а зубы заговаривает, ой-ой-ой. Я встал, подозрительно посмотрел на принесенное слугой и, приблизившись к столу, принюхался. — Мята, липа и что-то еще так и не определишь, что именно. Что это? Милосердный староста часом мне отравы налил? Ноги держали отвратно. Пришлось опереться рукой о стол. «Берите и пейте, потом поговорим», заявил Йорд. «Тут я еще еды принес. Сегодня будет денек еще тот. Да и ночка не лучше». «Замечательно», мрачно отметил я. «Все все знают, кроме меня». Взяв горшочек, я еще раз принюхался но, решив, что хуже не будет, сделал глоток. Горло обожгло, во рту сильно загорчило. Я закашлялся. «Что это за... пейте, пейте!» невозмутимо велел Йорд, и в его голосе было что-то, заставившее меня подчиниться. Опрокинув почти залпом эту гадость, я через несколько мгновений понял, что он прав. Боль отступила, да и слабость стала терпимой. Не лишним будет спросить рецепт. Аларс. Тихо позвал меня Арве. А теперь я должен рассказать, что Хильда велела сделать сегодня ночью. А ночь выдалась холодной. Будто не осень, а сама госпожа Зима пожаловала сюда, решив встряхнуть с деревьев золотое убранство и сменить его на снежные шапки. Звезды горели ярко, но свет словно растворялся в черноте ночи, не желая проливаться на землю. Заходить в лес было глупо. Заблудиться в такой тьме можно на раз. Поэтому я выбрал место неподалеку от реки и стал разводить костер. Арве и Йорд ждали у холодных камней. Фассегрим должен мне помочь. Риса будет смотреть по сторонам и охранять его. Но здесь... Здесь я в полном одиночестве. Разговор с богами, пусть даже с малыми, это серьезно. И ошибок допускать нельзя. Огонь весело затрещал. Оранжевые языки принялись лизать дерево и угли с пепелища дома Совнов. Поднеся к пламени сжатую в кулак ладонь, я на мгновение замер. Вечные хранители тепла, согревающие от мороза, защищающие от напастей, очищающие от зла. Услышьте мой голос. Внемлите просьбе. Отзовитесь из тишины. Я раскрыл ладонь, и вниз темной дорожкой скользнули сушеные бессмертник и амр. Растения, служившие подношением всем богам. Огонь взметнулся выше в воздухе тут же появился свежий аромат со всех сторон послышались шепоты и бормотания будто духи спорили не могли понять зачем их вызывают голосов становилось все больше и больше но на человеческие они совсем не походили треск веток в огне да шум пламени на ветру скрывшиеся на неушедшие взываю к вашей помощи заклинаю всеми именами про отобранно и изначальные искры дайте свои силы Голоса стали еще громче. Огонь разгорался сильнее и ярче. Еще чуть-чуть, я сам окажусь в объятиях пламени. Сноп ослепительных искр вырвался вверх и рассыпался вокруг. В то же мгновение я увидел неясные очертания фигур. «Кто ты?» Сквозь треск слова были еле слышны. «Зачем призываешь нас?» Пламя приблизилось, дохнуло в лицо жаром, но я не двинулся с места. Я — Аларс Глемт, последний из рода посредников, уничтоженного хозяином штормов, призванный Хильдой, дочерью Асмунда, Нек, что живет в водах с Кьяльвинд. — Хильда... — задумчиво прошипели справа. — Хильда... Хорошая девочка. Жалко. Из-за чар хозяина штормов она забирает жизни людей. Ее братья обращены в холодные камни. «Пока они стоят, Хильда не может освободиться!» «Знаем, знаем, знаем!» Раздалось отовсюду. «Нек плачет каждую ночь, но только мы и слышим!» «Помогите, малые хранители, обрести покой плененным душам!» Тихо произнес я, чувствуя, как по позвоночнику пробежали мурашки. Хоть толком ничего и не видно, но все равно страшно. Нечасто приходилось говорить с богами. Даже с малыми. Огонь полыхал слишком близко. Пришлось зажмуриться, но ни шагу назад. «Помоги, посредник, нам!» Накатился шепот треск со всех сторон. «Поможем и мы тебе!» Я сглотнул. Искры могли попросить что угодно, но вряд ли я посмею отказать. «Что мне делать?» «Верни наши земли!» Выдохнуло пламя. Те, что отобрали повелители холода. Земли исконные. Где теперь вечная зима? Жар стал невыносим. Я стиснул зубы, а отказывать нельзя. Где они? Огонь в сердце приведет. Дай клятву. Пламя дрогнуло, метнулось назад. Я шумно выдохнул открывая глаза и радуясь морозному воздуху. «Светлые небожители, как это прекрасно! Может, глупо, но уже поздно останавливаться. Клянусь искром, малым богам огня, что верну их исконные земли за оказанную помощь. Слово посредника!» Со всех сторон послышались трещащие смешки. «Хитрец! Умный посредник! Не пропадешь!» «Так тому и быть! Слово свое тоже держим!» Пламя вновь кинулось ко мне Я охватило со всех сторон. Слабо вскрикнув, я закрыл руками лицо, однако жар забивал дыхание, проникая в легкие, заставлял тело гореть огнем. Мгновение, два, три. «Как же больно!» Глухой треск, и все закончилось так же резко, как и началось. Костер погас. Рядом больше никого не было. Я огляделся. Посмотрел на свои руки. Ни следа ожогов. Они даже не покраснели. Будто пламя и не касалось вовсе. Слева раздался женский крик. Как раз со стороны реки. Бросив все, я бегом кинулся к Скельвент. Ну, малые боги, если надумали обмануть. Оказавшись на берегу, я замер, как вкопанный. Холодные камни охватывало беснующееся пламя. Слепящее, яростное. Будто там были не совны, а повелители холода, заклятые враги искр. Откуда-то звучала мелодия флейты, зачаровывающая, нежная. Она совсем не подходила к тому, что там творилось. Я узнал старинную балладу, которую порой напевала моя мать. О холодных камнях, что зовут тихими голосами юношей и девушек к ледяной реке, и затем утягивают их на дно. А как только утянут, не отыщут пропавших ни друзья, ни родные. И только иногда, глядя в неподвижные воды, можно увидеть погибших и почувствовать прикосновение их холодных рук. Но как тут все разгорелось в мгновение ока? Или я слишком долго бежал сюда? На берегу уже стояли люди из деревни. Ахали и, замерев, смотрели вперед, не веря происходящему. Я попытался сделать шаг вперед, но ноги не слушались. «Замри! Замри! Замри!» прошелестел призрачный шепот. — Гори ясно! Гори сильно! Уходи, зло! Уходи! Ветер подхватил шепот, развеял пеплом. По воздуху прошла рябь. Пламя исчезло, но в тот же миг поднялась огромная волна, и, повинуясь мелодии флейты, обрушилась на раскаленные камни. Послышался оглушительный треск. По темным громадам молнии разошлись черные трещины. Еще одна волна. Что-то сверкнуло. И я быстро отвернулся. — Боги, они раскололись! — раздался чей-то крик. — Раскололись! — Скельвинд! Скельвинд забрала их! — добавил кто-то. Я хотел взглянуть на реку, но потом передумал. Сердце на мгновение пронзило боль. Я покачнулся. Снова сжала невидимой рукой и резко отпустила. Завязались еще одни узы. Глубоко вздохнув, Я молча побрел назад к деревне. Йорты и Арвы доберутся сами. Не зачем было оглядываться. Я и без того знал точно. Нек и ее братья обрели покой.